Глава 17. Олеся. Вскидываю голову, внимательно всматриваясь в лицо Дана. Он откидывается на спинку стула и выглядит таким довольным, как будто выиграл джекпот. «Какое?» «Я предлагаю тебе стать моей помощницей по дому. С проживанием. В этой должности сплошные плюсы. Готовишь ты божественно, сможешь быть рядом с дочкой постоянно, крыша над головой будет». Место у меня до хрена, и мне будет кайфово, если каждый вечер меня будут встречать такие восторженные крики Анюты и умопомрачительные запахи. Что думаешь? А что тут думать? К сожалению, мне нечего противопоставить Дану. Я согласна. Вот и отлично. И сенок добавляет Дан, смягчаясь. В его глазах столько заботы, что на душе мгновенно теплеет. Одно предупреждение. Мгновенно напрягаюсь, даже выпрямляюсь на стуле, внимательно глядя в глаза мужчины. «Не будь такой перфекционисткой на этой должности. Я заметил, что ты еще и вылезала всю квартиру, а тебе нужно больше отдыхать. Если ты разок не помоешь полы или не вытрешь пыль, я от этого не умру, поверь. Договорились?» Широкая улыбка против воли расплывается на моих губах. «Господи, как оказывается приятно, когда о тебе заботятся». Давно забытое чувство. И такое нужно именно сейчас. Несмотря на мои протесты, Дан помогает мне убрать со стола. Показывает, как пользоваться посудомойкой и направляется в свою спальню. Оборачивается в дверях, чешет в затылке. «Составь список необходимых продуктов и скинь мне в мессенджере. Заеду завтра после работы в магазин». «Хорошо. Пойдем, покажу вам с мандаринкой спальню». Дан проводит нас в комнату напротив своей, выдает чистое постельное белье, заносит наши сумки, ставит у стены, желает спокойной ночи и уходит к себе. Купаю клюющую носом Анютку, переодеваю ее в пижамку и укладываю спать. Дочь засыпает мгновенно, и я иду принимать душ. Впервые я абсолютно спокойна, не дергаюсь на каждый шорох, потому что в душе царит абсолютная уверенность. Дан, если что, подстрахует. Ему не сложно, и он определенно точно не станет меня дергать, чтобы переложить заботу о малышке на мои плечи. Выхожу абсолютно умиротворенная и по-своему счастливая, ложусь рядом с мандаринкой, крепко прижимаю ее к себе и практически сразу же проваливаюсь в сон. Леся, лесенок, проснись, просыпайся. Резко распахиваю глаза и сразу же фокусируюсь на обеспокоенном лице Дана. Я задыхаюсь. Давай, садись. Мужчина придерживает меня за спину, обнимает, а другой рукой утирает непонятно откуда взявшиеся слезы. Утыкаюсь лицом ему в плечо и глубоко дышу. Мимолетом в голове проскальзывает, что мужчина в одних трусах, но хоть в футболке и непозволительно близко ко мне. Что случилось? Сеплю все так же, цепляясь за его спину. Ты плакала и кричала. Лезь. Он замолкает на секунду, серьезно смотрит прямиком в душу. «Кто такой Гоша? И почему ты просила его не трогать тебя?» Сглатываю и отвожу взгляд в сторону. Не хочу об этом говорить. Не сейчас. Думаю, вообще никогда не смогу признаться. Странно, чуть не изнасиловали меня, а стыдно почему-то мне. Упрямо молчу, но Дана не торопит с ответом. Внезапно отводит в сторону мои волосы, обнажая шею. «Что это? Лисёнок? Это что, блин, такое?» Рычит, и я вздрагиваю. Тут же смягчается и поглаживает по спине. «Прости, не будем, не сейчас. Ты вся дрожишь, испугалась?» «Да, мне, наверное, приснился кошмар. Я ничего не помню». «Ложись, все будет хорошо, Лисёна. Я вас в обиду не дам». Я поворачиваю голову и проверяю мандаринку. Поправляю на ней одеяло. Ложусь рядом, но лицом к Дану. Мне страшно засыпать. Страшно, что снова окунусь в кошмар. Я боюсь оставаться одна. Наверное, рефлексы срабатывают раньше моего мозга, потому что я не знаю, как еще объяснить то, что я вцепляюсь в руку Дана мертвой хваткой и выпаливаю. Не уходи. Побудь, пожалуйста, здесь, пока я не усну. Дан напрягается, зависает сверху, всматривается внимательно в мое лицо, а мой мозг или больное воображение подкидывает очередную картинку.